«Да ладно, отпусти ты их!» — попробовал успокоить его Гийом. Однако Тибалт лишь бросил на него презрительный взгляд. Элен, в свою очередь, воспользовалась тем, что он отвлекся и ударила его мечом по ведущей руке. Она била его по этому месту уже второй раз. Его лицо исказилось от боли. Из раны на руке у него текла кровь, пропитывая ткань светлой рубашки капая с кончиков пальцев. Он не собирался отпускать Элен и Мадлен, но теперь ему пришлось опустить меч. «Бегите, я его задержу», — приказал Гийом, кивая Элен. Побледневшая Мадлен стояла за ее спиной, прижав руку к животу, словно она что-то держала под рубашкой. Элен потащила ее наружу. Стражи по-прежнему пили-гуляли и не обратили на них никакого внимания. Вот только стражник, который впустил Гийома, с удивлением посмотрел на девушек. — Не дайте им уйти! — закричал Тибалт. Казалось, молодой стражник испугался, но все же попытался встать у них на пути. Он достал свой короткий меч, но, очевидно, не заметил, что Элен держит в руке Атонор. Внезапно она ударила его мечом по плечу так, что раздробилась кость. У паренька расширились глаза от боли и удивления, и он все с тем же выражением изумления на лице упал. Его кровь брызнула на Мадлен, и та взвизгнула. Элен потащила ее к их шатру. — Он мог нас убить? — оправдывалась она по дороге. Чувствовала она себя просто отвратительно. Она впервые убила человека. Конечно, мечи предназначались для победы в бою, но она во время своих уроков фехтования с Гийомом никогда не думала, что ей когда-нибудь придется зайти так далеко. Мадлен все время спотыкалась, но они довольно быстро добежали до шатра, где их уже ждали Жан и Роза. Роза, по указанию Жана, уже начала собирать вещи и грузить их на Нестора. Элен в мгновение ока сорвала шатер, вырывая крюки из земли. Лицо и платье Мадлен были забрызганы кровью. Она так и стояла, бледная и дрожащая. Элен свистом подозвала серого, который сразу же принялся скакать вокруг них, радуясь суматохи. Прямо за площадью для турниров находился густой лес. В такой темноте идти туда было опасно, но другого выбора у них не было. Скорее всего, Тибалт вскоре бросится на их поиски, взяв себе пару мужчин в помощь. Элен взяла Нестора под усцы. «Роза, возьми за руки Мадлен и Жанна. Тебе нельзя здесь оставаться, ведь Тибалт тебя убьет на месте». Грустно кивнув, Роза последовала совету Элен. Жан ковылял рядом с ней, спотыкаясь на каждом корне ведь он почти ничего не видел из-за распухших век. Мадлен шла очень медленно, задумчиво, словно ей приходилось сосредоточиваться, чтобы не забывать переставлять ноги. К счастью, было полнолуние. Буки и дубы давно уже сбросили свою листву, и сквозь ветви, напоминавшие тонкие руки, протянутые к небу, лился серебристый лунный свет, указывая им путь. Только там, где росли сосны, лес был темным, непроглядным. Элена мгновение остановилась, прислушиваясь, не идут ли за ними. Было тихо, очень тихо, лишь сова кричала где-то вдалеке.